Глава тридцать Я замираю на месте, словно окаменела, и не могу пошевелиться, чтобы не выдать своего присутствия. Может, я ошиблась? все таки нахожусь двумя этажами выше. Но затем открывается входная дверь, и я слышу, как ключи бросают на столик в коридоре. Затем шуршат пакеты, слышны шаги человека, который несет покупки в кухню. Значит, вот как. Мне придется вернуться в Огдейл. Никакой возможности выпутаться. Я практически уверена, что с Марком не сработает объяснение типа: Я забыла свою сумочку и решила взглянуть на комнату на чердаке. Может, у меня все еще есть время? Есть два варианта: найти место, чтобы спрятаться, и надеяться, что Марк снова куда-нибудь уйдет до того, как меня обнаружит, или вернуться в кабинет и вылезти из окна на пристройку. рискуя быть замеченной и сломать себе шею. На самом деле это не лучшие варианты, но других нет, и надеяться не на что. Открываю дверь так тихо, как только могу, и прислушиваюсь к звукам в доме. Слышу, как открываются и с шумом закрываются дверцы кухонных шкафчиков. Человек внизу продолжает раскладывать покупки. Отсюда до кабинета совсем недалеко. Я добираюсь туда за несколько секунд, И теперь, вместо того, чтобы быть пойманной на чердаке, я в капкане в кабинете. Не сильное улучшение. Но я немного ближе к первому этажу. Прыжок вниз из окна кабинета на пристройку не кажется таким ужасным. И я мысленно благодарю того строителя, который возводил ее для нас. Он убедил Марка сделать дорогую кирпичную пристройку на фундаменте и с разрешением на строительство, а не полностью стеклянное сооружение. которое придумала я. Эта пристройка прекрасно выдержит мой вес, только бы не свалиться с чертовой крыши. Открываю окно, пытаясь действовать как можно тише, и выглядываю наружу. Пристройка прямо внизу, рядом с кухней. Там у меня находилась домашняя прачечная, и я ее очень любила. Кажется немного странным и смешным тратить столько денег на дополнительное помещение. а потом ставить там только стиральную машину и сушилку. Но я очень рада, что мы ее построили. Двигаюсь так быстро, как только позволяют мои сапоги на каблуках. Взбираюсь на письменный стол и раскрываю окно пошире. Получится очень нехорошо, если Марк решит именно сейчас развесить постиранное белье. Совсем неподходящее время. Открывается дверь в кухню, и Марк поднимается наверх. Нужно быстро выбираться из дома. Я выбрасываю свою сумку из окна, слышу глухой стук, когда она приземляется на крышу пристройки. Затем перекидываю одну ногу через подоконник. Теперь другую. Сижу на подоконнике, свесив обе ноги вниз. Слышу, как Марк добирается до верха лестницы. Здесь невысоко. Не то что от пристройки до земли. Поэтому я спрыгиваю и тяжело приземляюсь. Не могу себе позволить посмотреть, куда отправился Марк. Вошел в кабинет, в спальню, или ему просто нужно в туалет. Стою на крыше моей бывшей прачечной, к счастью, целая и невредимая. Нужно убираться отсюда, пока меня тут никто не заметил. Опускаюсь на четвереньки, пригибаюсь как только могу и продвигаюсь к краю крыши. Отсюда до земли примерно 10 футов, но выбор у меня очень ограничен». Я не думаю о том, каким болезненным будет приземление. Не могу задерживаться, чтобы думать. Я не знаю, сколько времени Марк проведет наверху, а его возвращение в кухню станет проблемой для меня. Обматываю ремень сумки вокруг запястья, присаживаюсь на край, медленно спускаю ноги вниз и прыгаю. Даже не буду пытаться представить себя смелой. Мне очень больно после приземления. Колени еще не восстановились — но я заставляю себя убраться с места, которое хорошо просматривается из окна кухни. Я ни разу не вскрикнула от боли и очень довольна собой. Слышу, как ключ поворачивается в двери черного входа, и тут, независимо от того, как у меня болят колени, бросаюсь на утёк. Я вынуждена остановиться в конце улицы. Хватаю ртом воздух, перед глазами все расплывается. Прислоняюсь к стене окружающей сад МакКинли, чтобы прийти в себя, и смотрю на окно их гостиной. Не выглядывают ли оттуда любопытные глаза? Там никого нет. Меня никто не преследует. Иду остаток пути до машины, и с каждым шагом благодарю Бога за то, что я теперь в такой хорошей физической форме. Вероятно, четыре года назад я не смогла бы взобраться на подоконник в кабинете с прежним весом. и уж точно не смогла бы спрыгнуть с крыши прачечной и бежать, спасая свою жизнь. Я чувствую себя победительницей. Несколько лет не пребывала в таком возбуждении. Машина стоит там, где я ее оставила. Нет никакого штрафного талона за парковку в неположенном месте. Ни одно колесо не прокололи. Я забираюсь в салон, и кучей падаю на водительское сиденье с измученным видом. «Как прошло!» «Тебя поймали? Ты сейчас со мной разговариваешь, потому что тебе разрешили сделать один звонок?» Ник отвечает после первого гудка и мгновенно начинает вербальную атаку. «Меня не арестовали, и я не уверена, нашла ли хоть что-то полезное. Я дам тебе возможность поработать над найденными данными, когда вернусь. Готов?» «Конечно!» Часть напряжения в его голосе рассеивается после того, как он слышит, что мне не требуется залог за освобождение из-под стражи. Кстати, сколько сейчас зарабатывают журналисты? Поезжай осторожно, — добавляет он и отключается. Криво улыбаясь, убираю телефон и завожу машину. Я чувствую себя более спокойно, чем раньше, и даже самодовольный, и начинаю путь назад к дому Ника. У меня болят оба колена.